Глава вторая. Проверил основное. Что нужно, у меня уже есть. Сразу запустил противовирусную программу и расставил маячки на планшете. Проверка показала, вирусов нет. Все чисто. Место еще осталось на планшете. Я решил добавить вирусов тем, что у меня были. Оказалось, что доступ заблокирован. Хорошо, но мало. Теперь этот планшет моя самая большая ценность. «Уже стемнело. Меня наверняка ищут, и все выезды из города заблокированы. Придется ночевать здесь, в городе. Хотя посмотрим, что говорят в местных новостях». Думал, опять ничего нет. «Но оказалось, что я на первом месте в новостях». Посмотрел видео и выпал в осадок. «Вот это да! Теперь я террорист!» В новостях рассказывали, что сегодня днем группа террористов напала на бутик в центре города и разгромила его после чего взяла в заложницы сотрудницу корпорации и запаригодировалась в соседнем торговом центре, где была уничтожена подоспевшими силами охраны корпорации. Правда, одному террористу все-таки удалось уйти, и его теперь ищут. На фото показали, как я стреляю в стекло, только смонтировали так, что я стреляю в мирных граждан, потом выбиваю уличное стекло и уезжаю. Про то, как они уничтожали машины броневиками, Не было ни слова. В конце сюжета показали, видимо, хозяйку бутика и продавщицу, которые смогли отразить нападение террористов. Они рассказывали, как героически это сделали. Ну и потом вызвали корпоратов. Когда закончился сюжет, я пребывал в легком шоке. Нет, я понимаю, что пресса все врет, но не настолько же. Мало того, что стал группой, это понятно, у страха глаза велики. И надо как-то оправдать то, что разгромили торговый центр и кучу машин, меня в итоге не поймали. Но чтобы так врать, надо иметь талант. В сюжете ни слова про девушку, которую я захватил. И никаких комментариев от владельцев торгового центра, от тех, кто в реальности пострадал. А в этот бутик я даже не заходил. Посмотрел разное видео, в местной сети ничего про разбитая машины. За исключением того, что выяснилось, именно эта дамочка, оказывается, гналась за мной на броневике. Нашел видео, как она снесла ограждение парка. Потом выскочила из броневика и орала мне вслед. Броневику после этого точно потребуется серьезный ремонт. Вся подвеска разбита. Вот только что она орала мне, непонятно. Запись сделана издалека. Как она жаждет встречи со мной. А я взял и уехал от нее... На улице уже стемнело, а мне негде переночевать. Нет, можно хакнуть искренне какого-нибудь дома, найти свободную квартиру и в ней заночевать. Вот только байк оставлять без присмотра совсем не хотелось. Мне пришла интересная мысль. Не хакнуть ли магазин вместо квартиры? Наверняка меня ищут на выезде из города. А я навещу один бутик по соседству, я ведь недалеко от них отъехал. Там как раз продавали новые планшеты по бешеным ценам. Посмотрим, есть он в сети или нет. Искин был зарегистрирован в сети и работал. Надо посмотреть на месте. Проложив маршрут не по главным улицам, а больше по дворам, поехал к бутику. Бутик уже закрыт находился на той же улице, которую я сегодня якобы разгромил. Только метров на сто дальше. Мимо него проехал, когда вез ее к торговому центру. Из чистого любопытства проехал мимо бутика и торгового центра. Бутик цел, а в торговом центре меняли выбитое мною стекло. Козырька над входом сломанного мной уже не было, и вокруг собралось много любопытных, которые наблюдали за этим процессом снаружи и изнутри. Меня прямо подмывало сказать «Вот он, я, здесь! Ловите меня! Во мне еще не прошел азарт гонки!» Правда, ни одного броневика корпорации не было видно. Свернув во дворы, я, поездив по ним, остановился у старого дома. Здесь светилось только одно окно. Мне хотелось есть, но у меня все продукты остались в лесу. Здесь тихо, не было никого из разумных. Удобно устроившись на траве и навалившись на бэк, начал смотреть, что у них в бутике можно взять. Кроме ручных искинов меня ничего не заинтересовало. Наступил поздний вечер. На улице хватало разумных, и я решил пока подремать. Завел будильник на три часа ночи, чтобы не проспать. Проснулся от разговора. «Смотри, байк! Давай возьмем!» «Зачем он нам такой? Он же деревенский!» «Ну и что? Разберем и продадим. Кому здесь в городе нужна от него запчасти? Хотя бы батарею снимем. Сам ее потащишь!» «Что я-то сразу? Ты предложил!» Тогда не будем. После чего они ушли. Меня они не видели из-за байка. Планшет показывал время два часа ночи, и местные воришки уже вышли на работу. Значит, и мне пора. Подъехал я к бутику в этот раз сзади. Здесь, в отличие от парадного входа, все выглядело невзрачно. Решил больше не повторять свою ошибку, когда залез внутрь бота и попался. Ведь я тогда мог спокойно недалеко спрятаться и взломать. Поэтому остановился я не около бутика, а за три дома от него. Отсюда видно, что делается около бутика. И начал злом Искина. Искин оказался свеженьким и плохо поддавался на мои усилия. Не хотел ни в какую принимать. Пришлось просто ломать, отгрызая у него частичку за частичкой. Меня здорово тормозил планшет. Мощности ему сильно не хватало. Отвлекли меня двое местных корпоратов, разгуливающие около бутика. Вот не везет. Похоже, заметили взлом, и их явно вызвал Искин. Процесс взлома я приостановил. Пока посмотрел на часы. Уже три часа его ломаю. Крепкий орешек мне попался. Корпораты походили около бутика. Один уехал, а один остался. Один сидел на байке рядом с ним. Он мне совсем не мешает, и я продолжил. Так. «Теперь попробуем пустить в бой тяжелую артиллерию, программку седьмого уровня». Он сразу начал сдавать позиции, после чего закинул, спрятал вирус и отступил. «Посмотрим, попадется или нет». В этот раз повезло. Система не распознала в нем вирус, и он его проглотил. После чего я сразу вернул ему все отвоеванное обратно и вышел. Теперь надо было ждать, когда он вышит мне коды доступа к Искину. Корпорат так и сидел на байке у магазина, а я сидел в кустах совсем недалеко от него. Местное светило начало уже вставать. Я все еще не мог справиться с Искином. Наверное, проще было бы его сжечь. Прошло два часа, и вирус наконец-то выслал мне коды допуска. Никогда бы не подумал, что так долго провожу с ним. Ввел коды доступа и приказал открыть заднюю дверь. Искин отказался это делать, мотивировав тем, что у него запрет на открытие раньше открытия магазина. Отменив этот запрет, все равно не открывает. Мотивирует, что нужен код отмены от прежнего владельца. Сейчас мне еще этот код подбирать придется. А с этим планшетом это долго, и могу до открытия не успеть. Попробовал поменять время у Искина. Он принял время, но опять уперся, не соответствует времени сети. Убью гада. Похоже, придется ломать. Стоп, а откуда он берет время? Оказалось, от местных чецов сети. Попробуем хакнуть их. Это оказалось совсем несложно. Там почти отсутствовала защита и совсем простой пароль. Перевел часы и вуаля! Бутик открылся. Осталось только что-то решить с корпоратом на байке. Вначале узнал у Искина бутика, где лежат планшеты и наручные Искины. Оказалось, что планшеты лежат все в одном месте. А вот где лежат наручные искины, он не знает. Ладно, на абордаж!» Достал игольник и тихонько начал подкрадываться к нему. «Только зря старался. Когда я подкрался к нему, он спал, сидя на байке. Не, ну так же не интересно Я старался, подкрадывался, а он спит». Двинул ему рукоятка игольника по затылку. Он почти не изменил своего положения на байке. Проверил его, забрал бластер и чип. Он, кстати, специально встал так, чтобы его камера наблюдения не видела. Отключил все камеры наблюдения, и после этого зашел в магазин. Когда зашел на склад, растерялся. «Где искать планшеты?» «Хорошо, что Искин подсказал, где они лежат на складе». Спросил Искин, может, есть у них бинокли? Бинокли не оказалось. Походил по складу, так ничего интересного не увидел, и вышел в торговый зал». После чего сразу дернулся назад и погасил фонарь. Перед витриной стоял второй байк с корпоратом. Осторожно выглянул снова. Он никак не среагировал на меня. Посмотрел внимательно. И этот спал. Так не годится. Совсем оборзели. Им займусь позже. Где наручные Искины? По данным с Искиной, их не было ни в зале, ни на складе. Оставался только кабинет хозяина. Начал в нем искать. Другую... И тоже свернул во дворы. Казался механическим, и вскрыть мне его нечем. У Искина отсутствовал код доступа. Порывшись в столе, ничего интересного не нашел, кроме бутылки хорошего вина. Но побоялся его брать, вдруг отравлено. Протер все тряпочкой и вышел оттуда. С наручными Искинами мимо. Ладно, не очень хотелось. Что у нас там? Корпорат? корпорация также спал. Искина открыть наружную дверь. Выполнено. Открыв дверь, быстро вышел наружу, при этом предательски звякнул колокольчик у входной двери. Корпорат, похоже, услышал и поднял голову. Но было уже поздно. Рукоятка моего игольника опустилась на его затылок, и он продолжил спать, теперь уже в отключке. У меня осталось больше часа до открытия магазина. Устроим распродажу. Снял его с байка, затащил в зал, раздел и пристегнул наручниками к входной двери. Потом вернулся ко второму и сделал то же самое, только пристегнул его к задней двери. Дальше открыл входную дверь в зал и подпер им ее, после этого выкинул на улицу пару панелей. Дверь открыта, заходи, бери что хочешь. Протер все места, где держался, и с чувством выполненного долга вышел через заднюю дверь, подперев вторым и ее, после чего вернулся к байку и спокойно уехал. Проехал пару кварталов, свернул во двор, где я был вчера, и остановился там же. Надо проверить, что есть на чипах у корпоратов. Подключил вначале один и взломал его, а потом другой. На обоих оказалось всего 307 корпоратов. Небогато здесь живут корпораты. Перегнал корпораты к себе на чип. Дальше бластеры, оба закодированы. Сложил обратно в рюкзак. А вот что делать с их формой, я не знал. На меня она маловато. Вначале хотел выбросить, но подумал, может пригодится и оставил. Ну и самое ценное. Четыре коробки с новыми планшетами. Самый дорогой стоил десять тысяч корпоратов. Очень быстрая и свежая моделька. Включил, батарея почти не заряжена. Мне нужно зарядное устройство от света, для них, да и для всего остального. Кроме того, нужен дроид-взломчик для оружия. Без него я не мог снять блокировку. Зарядное нашлось в сети, стоило 500 корпоратов. А вот когда набрал Дрой-взломщик, в ответ получил вирус и всего одно предложение в сети о его продаже. Сразу стало понятно, что это подстава корпорации. Программа защиты сразу уничтожила подарок, который мне прислали. Но я понял, что засветился. Сейчас все мои заходы в сеть будут отслеживаться. Ничего страшного. Отследить мое местоположение они не могли, только мои запросы. Сейчас я им накидаю этих запросов. Начал их делать, запрашивая разную ерунду. Успокоился, когда сделал два десятка разных запросов. Пускай проверяют. Пока, Пока почистил за собой, вернул местное время на место и почистил из кинмагазина, возвратив все в первоначальный вид. Сам направился в ближайшую лавку, где было в продаже зарядное устройство. Лавка оказалась самой обычной. Здесь в городе таких полно, и в каждой торговали электроникой, как правило, не новой. Торговал сам хозяин, как я понял. Проверив работоспособность зарядного, заплатил за него 500 корпоратов, как он и просил. Торговаться за эти корпораты мне совсем не хотелось. Ну, не считал я их за деньги, их даже деньгами называть неприлично. Развернулся и пошел к выходу, как он начал мне предлагать разные вещи из своей лавки. Посмотрел, что он мне предложил. Затем сказал, что не нужно, и ушел. Отъехав метров двести, заметил продуктовую лавку и вначале проехал мимо, но потом вспомнил, что хотел приобрести местные настойки. К ней как раз подъехал грузовичок, и теперь выгружали продукты. Прикнул байк рядом с грузовиком и зашел внутрь. Настойка имелась в продаже. Заплатив сотню корпоратов за две бутылки и убрав их в рюкзак, вышел из лавки. Настроение отличное. Все, что задумал, получилось. Есть желание отметить все это. Как только вышел, она у меня сразу же пропала. У лавки, где недавно купил зарядное, стоял броневик, из него выскочила моя старая знакомая. Как только она зашла в лавку, я сел на байк и спокойно поехал дальше. Отъехал немного, надавил на газ и начал двигаться, меняя направление движения по разным улицам. Потом заехал во дворы и еще там петлял. Как они так быстро меня отследили? По планшету точно нет. Что они могли еще отследить?»